Башенка осветилась ярким голубым земным светом. Ослепленные им люди не увидели ничего, вернее, почти ничего. Низа и Эон успели заметить, или это только показалось, что мрак с правой стороны башенки не сразу исчез, а на мгновение остался каким-то растопыренным, усаженным щупальцами сгустком. Это нечто молниеносно вобрало в себя щупальца и отпрыгнуло назад вместе со стеной тьмы, отброшенной светом. Эрк-Нор ничего не увидел, но не имел оснований не заверять быстрой реакции своих молодых товарищей. «Может быть, это призраки?» – предположила Низа. «Призрачные сгустки тьмы вокруг зарядов какой-то энергии, вроде, например, наших шаровых молний, а вовсе не формы жизни. Если здесь все черное, то и здешние молнии тоже черные». «Ваша догадка поэтична», – возразил Эрк-Нор, – «только она вряд ли верна». Прежде всего, нечто явно нападало, домогаясь нашей живой плоти. Оно или его собратья уничтожили людей с паруса. Если оно организованно и устойчиво, если может двигаться в нужном направлении, накапливать и выделять какую-то энергию, тогда, конечно, ни о каком воздушном призраке речи быть не может. Это создание живой материи, и оно пытается нас пожрать». Биолог присоединился к доводам начальника. «Мне кажется, что здесь, на планете мрака, мрака только для нас, чьи глаза нечувствительны к инфракрасным лучам тепловой части спектра, другие лучи, желтые и голубые, должны очень сильно действовать на это создание. Реакция его так мгновенна, что погибшие товарищи с паруса не могли ничего заметить, освещая место нападения. А когда замечали, то было поздно». и умиравшие уже не могли ничего рассказать. Сейчас мы повторим опыт. Как мне неприятно приближение этого. Низа выключила свет, и снова трое наблюдателей сидели в непроглядной темноте, поджидая создание мира тьмы. Чем вооружено оно? Почему его приближение чувствуется сквозь колпак и скафандр? Задавал вслух вопросы и биолог. какой-то особый вид энергии. Видов энергии совсем мало. И это, несомненно, электромагнитное. Но самых различных модификаций ее, бесспорно, существует множество. У этого существа есть оружие, действующее на нашу нервную систему. Можно представить себе, каково прикосновение такого щупальца к незащищенному телу. Эркнор поежился, а низа Крит внутренне содрогнулась. заметив цепочки коричневых огоньков, быстро приближавшиеся с трех сторон. существует это не одно!» – тихо воскликнул зонт. «Пожалуй, не следует допускать их прикасаться к колпаку». «Вы правы. Пусть каждый из нас повернется затылком к свету и смотрит только в свою сторону». «Низа, включайте!» На этот раз каждый из исследователей успел заметить отдельную подробность – из которых составилось общее представление о существах, похожих на гигантских плоских медуз, плывших на небольшой высоте над почвой и колыхающих внизу густой бахромой. Несколько щупалец были короткими по сравнению с размерами существа и достигали в длину не более метра. В острых углах ромбического тела извивались под два щупальца значительно большей длины. У основания щупалец биолог заметил огромные пузыри, чуть светившиеся изнутри и как бы рассылавшие потолще щупальца звездчатые вспышки. «Наблюдатели! Почему вы включаете и выключаете свет?» Вдруг возник в шлемах чистый голос Ингрид. «Нужна помощь? Буря кончилась, и мы приступаем к работе. Сейчас придем к вам». «Ни в коем случае», строго приказал начальник. на лицо большая опасность. выживите всех!» «Эркнор» рассказал о страшных медузах. Посоветовавшись, путешественники решили выдвинуть на тележке часть планетарного двигателя. Огненные струи длиной в 300 метров понеслись над каменистой равниной, сметая все видимое и невидимое на своем пути. Не прошло и получаса, как люди тянули оборванные кабели. Защита была восстановлена. Стало очевидно, что аномизон должен быть погружен до наступления планетной ночи. Ценой неимоверных усилий это удалось сделать, и изможденные путешественники, плотно закрыв люки, укрылись за несокрушимой броней звездолета, спокойно прислушиваясь к его содроганиям. Микрофоны доносили снаружи рев и грохотание урагана, и от этого маленький ярко освещенный мирок, недоступный силам тьмы, делался еще уютнее. Ингрид и Лума, раздвинули стереоэкран. Фильм был выбран удачно. Голубая вода Индийского океана заплескалась у ног сидящих в библиотеке. Шли игры Посейдона, мировые соревнования по всем видам водного спорта. В эпоху Кольца все люди дружили с морем, так близко, как это могли только народы приморских стран в прошлом. Прыжки, плавание, ныряние на моторных досках, на ветровых плотиках, Тысячи прекрасных юных тел, покрытых загаром. Звонкие песни, смех, торжественная музыка финалов. не склонилась к сидевшему рядом биологу, глубоко задумавшемуся и унесшемуся душой в бесконечную даль к ласковой родной планете с ее покоренной природой. «Вы участвовали в таких соревнованиях?» И он. Биолог взглянул на нее непонимающими глазами, А, в этих? Нет, ни разу. Я задумался и сразу не понял. Разве вы думали не об этом? Девушка показала на экран. Правда, необыкновенно свежеет восприятие красоты нашего мира после мрака, бурь после электрических черных медуз? Да, конечно, и от этого еще больше хочется добыть такую медузу. Я как раз ломал голову над этой задачей. Низа Крита отвернулась от смеющегося биолога и встретилась с улыбкой Эргонора. «Вы тоже размышляли, как изловить этот черный ужас?» насмешливо спросила она. «Нет, но думала об исследовании диска звездолета. Лукавые огоньки в глазах начальника почти рассердили Низу. Теперь мне понятно, почему в древности мужчины занимались войной. Я думала, что это только хвостовство вашего пола, Считавшегося сильным в неустроенном обществе Вы не совсем правы, хотя отчасти поняли нашу древнюю психологию Но у меня так Чем прекраснее и любимее моя планета Тем больше хочется послужить ей Сажать сады, добывать металлы, энергию, пищу, создавать музыку Так, чтобы я прошел и оставил после себя реальный кусочек Сделанного моими руками, головой Я знаю только космос, искусство звездоплавания, и этим могу служить моему человечеству. Но ведь цель не самый полет, а добыча нового знания, открывание новых миров, из которых когда-нибудь мы сделаем такие же прекрасные планеты, как наша Земля. А вы, Низа, чему вы служите? Почему и вас так влечет тайна звездолета диска? Только ли одно любопытство?